Глава тридцать третья. Что значит «не изменить»? Мне совершенно не нравились такие настрои. А еще больше не нравилось, что на ореш ничего не говорит. Будто я тут набиваюсь, тайны выпытываю. Сказал бы уже как есть, вместе нашли бы выход. Или все дело в том, что он смотрит на меня, как на девушку. Не прочь поцеловать, может, и в постели затащить. Но я не нара не единственная. Эта мысль совсем опечалила. Сразу вспомнилось, как на дракона отреагировало женское поголовье Академии от мала до велика, почитая чуть ли не за счастье затащить в постель. Мой отец не зря перестраховался. Не хотел, чтобы его дочь и принцесса оказалась среди драконьих трофеев. На ореш несколько мгновений смотрел на меня, словно решая для себя что-то. «Мне нужно выспаться, Лис», — произнес устало. «Тебе тоже не помешает отдохнуть». «Завтра с самого утра нам предстоит собор». «Да, конечно». Я поднялась. Захотелось вдруг подойти, обнять, сказать, что мы справимся, а еще больше услышать это от него. Но он лишь улыбнулся своей неуловимой улыбкой. Сделав небольшой глоток настойки, я поставила рюмку на стол, повернулась и вышла во внутренний парк. Несколько мгновений стояла у порога, разглядывая пёстрые пятна в беседке, слушая доносящиеся голоса. Похоже, они там неплохо проводили время. Наверное, стоило бы подружиться, пообщаться, но так не хотелось. Выдохнув, я скорее вернулась в отведенную мне спальню. Села в кресло, поглаживая белку. Неожиданно на столике появилась тарелка дымящегося супа, ароматные булочки, салат из незнакомых мне овощей и, как обычно, что-то рыбное. «Лина!» — позвала я. Старушка тут же материализовалась. «Что-нибудь нужно, ваше высочество?» «Спасибо», — улыбнулась я, кивнув на тарелке. «А у вас тут библиотека есть?» «Есть несколько книг, по которым учился Мия на Ариш. А что бы вы хотели?» «Про драконов что-нибудь, их традиции? О нарах, духохранителях, сокровищницах?» На последнем слове Лина кинула на меня острый взгляд и я на всякий случай прикусила язык. Вдруг драконы не раскрывают это другим расам? Поищу что-нибудь. Согласилась Линна и снова исчезла. Наверное, отправилась кормить голодного хозяина. Мы с Белкой умяли все, что нашлось на столе. Кошка довольно урчала, а после отправилась на обследование территории через окошко, ведущее во внутренний двор. Решив доверить белоснежную красавицу Линне, Я какое-то время поглядывала из-за занавески с таким же лунным отливом на беседку, размышляя, выходить или нет. Но когда обернулась, на столике уже не было посуды, зато лежало несколько огромных старинных талмудов. Забравшись в кровать, развернула их. Вязь серебристых букв вструилась по темной бумаге, прямо под моим взглядом преображаясь из чужой и незнакомой, становясь понятной. Одну книгу занимала история рода Шаасхин. Интересная, но не самая необходимая в данный момент вещь. Какое-то время я листала ее, после взялась за другие книги. А ведь у драконов наверняка свой собственный язык. Почему я его понимаю? Благодаря законам эмпатии, как объяснял эльф, или драконьей крови. Еще одна книга называлась «Справочник бестелесных помощников» и там было на ну, очень много всего о разных духах и их антиподах, всякой нечисти. Похоже, драконы могли установить контакт с чем угодно. Вся живая природа, по их мнению, полнилась духами. От горы, где возводили свои замки, и до малого ручейка на другом конце мира. Листая главы, рассматривая рисунки, я не заметила, как задремала. Мне приснился моложавый крепкий старичок. Сначала он долго всматривался в меня, словно пытался что-то разглядеть. После появился Наореж. Я видела, как дракон спускается темной тёмной винтовой лестницей куда-то в непроглядный мрак. Знала, что вокруг что-то есть, но ничего не могла рассмотреть. Наконец вдалеке вспыхнул свет. Наореж взял шкатулку из того же лунного камня, что и весь дом. Открыл, из нее полилось сияние. Я понимала, что это важно, но больше ничего не увидела. «Повернись-ка!» — позвала Линна. Оглянувшись, я обнаружила старушку рядом с незнакомым старичком. Они стояли рука рукообруку, разглядывая меня. «Надо снять с девочки мерку, а то ей не в чем на собор лететь!» — сообщила Линна. Отпустив его, шагнула ко мне. «Вот еще на наряд тратить!» — проворчал старик. Линна что-то ему ответила, но я не услышала. Они отдалялись, или это я отдалялась, неслась куда-то, чтобы очнуться в кровати. Бархатная ночь обнимала скалу на Ореша, заглядывая в окна любопытными лунами. Беседка во дворе давно опустила, хотя я сомневалась, что Нария с Эриверией так быстро отпустят. Поднявшись, вышла подышать на балкон над морем, потом пройтись по парку. Странно, но на душе сделалось легко, будто и я наконец-то дома. Мысли о платье действительно немного смущали. Одно дело щеколять джинсами перед молодыми девицами, и другое — явиться перед очи всех пристальных драконов. Впрочем, поскольку вариантов не было, я пожала плечами и решила не беспокоиться о том, что все равно не могу изменить. Надышалась чистым воздухом, обнаружила в беседке спящую белку. На всякий случай забрала ее в спальню и уснула на этот раз до утра. А утром, едва открыв глаза, застыла с немым изумлением. Оно пенилось, струилось лунным светом, изливаясь пышной юбкой тончайших тканей. Бесподобное воздушное платье, сделанное, не представляя из чего. Стекало с кресла, и, по-моему, даже белка боялась пройти рядом, зацепить не то что коготком пушистым хвостиком. Вздохнув, я забыла выдохнуть, восторженно рассматривая его. Подхватилась, коснулась пальцами. Ткань, словно сплетённая из серебра и лунного сияния, сочилась сквозь них. Побежала умыться, перекусила появившимся завтраком, чтобы поскорее примерить. Руки так и тянулись к удивительному наряду. Я не могла отвести от него взгляд. Едва отложила пустую тарелку, как-то та исчезла. Зато возникла Линна. «Давайте я помогу вам, ваше высочество!» «Ох, спасибо, оно потрясающее!» – пробормотала я. «Наша девочка заслуживает самого лучшего!» – улыбнулась старушка. «Ох, наша! А вдруг меня не примут?» «Я пыталась не показывать тревоги. Линна ведь старалась изо всех сил!» Усадив перед труму, она собрала мои волосы, высокую прическу, пустив каскад по открытым плечам. Помогла наложить макияж. Настоящий королевский, не тот самодельный, которому я привыкла за этот год. Последним штрихом оказалась небольшая лунная тиара и серебристые туфельки. Прямо золышкой себя почувствовала. Если не считать того, что я и так принцесса, оказывается. Можно? Раздался у порога голос на ореша. «Заходи, заходи!» — позвала Линна, растворяясь в воздухе. Сердце заколотилось. Я обернулась к двери, глядя, как она отворяется. Дракон застыл на миг. Зелёные глаза вспыхнули, вертикальные зрачки расширились. Язык скользнул по губам, вызывая желание прикоснуться, поцеловать. Я собиралась поблагодарить. Ведь не могла же Линна без его разрешения все делать. но видимо, могла. Похоже, для наореша мой вид тоже стал полной неожиданностью. «Листы...» Начал он хрипло и тут же поправился. «Вы неотразимы, ваше высочество». «Благодаря твоей линии и второму... Не знаю, как его зовут». «Ты видела Адуляра?» Удивился он. «Во сне...» — пробормотала я. «Это дух твоей горы, да?» Нариш промолчал, лишь улыбнулся. Я только сейчас заметила, что он в своем шелковом серебристом халатике. Готово? Протянул мне руку. Я вложила в нее свою, неожиданно обнаружив, что колечко потемнело. Что с ним? Пробормотала. Нариш смотрелся. Оно отработало накопленный заряд. Так может снять? Не надо шепнул он, выводя меня во двор. На встречу выбежали Наррия с Эреверией. Да так и застыли, глядя на меня во все глаза. От их взглядов мороз пробежался по моим оголенным плечам и спине, которые я привычно расправила, вспоминая королевские приемы. «Вы куда?» – пробормотала сестрица, в то время как подружка досадливо отвернулась. Потом отозвался на ореш, ведя меня к той же ажурной лесенке. «Ваше высочество!» Окликнул появившийся, откуда-то Бенемар, полететь с вами. Признаться я бы не отказалась, но на орешет отказал: Нет, еще один инферн будет слишком большим потрясением для драконов. Бин глянул на меня, я качнула головой. Из своей спальни вышла Сая и восхищенно всплеснула руками. Ты прямо как невеста! С присущей ей непосредственности воскликнула русалка, заставив щеки порозовить спасибо саи и тебе бин мы в гостях умея на Ореша будем делать так как он говорит дракон кивнул и за руку повел меня вверх на взлетной площадке на небольшом выступе лежал обернутый плотной тканью пакет моя одежда взял его в руки на Ореш, протянул мне подвезешь Засмеявшись, я приняла поклажу на ореш отвернулся скинул халат на тот же выступ Не в силах отвести взгляд, я осмотрела, как плавно трансформируется кожа в чешую, удлиняется тело, сверкая в солнечных лучах. Наконец, у моих ног лёг красавец-дракон. Припомнив уроки профессора Флира по левитации и, стараясь не вспоминать царелью, поднялась на спину. Крепко сжала пакет, повторяя заклинания, удерживающие в полете. Оттолкнувшись, дракон сиганул вниз. Так что сердце ухнуло вверх вместе с непривычным желудком. А после, поймав воздушный поток, взмыл над замком. В нашем дворике собрались несколько фигур, которые махали вслед. Но замок был намного больше, я насчитала еще три или четыре внутренних двора, а на одном из балконов померещилась кругленькая старушка в белом. Я на всякий случай тоже махнула ей не рукой. На орешь летел океаном оставив чужие скалы чуть в стороне, видимо, чтобы не смущать покой хозяев. С четверть часа я издали любовалась всевозможными дворцами, пока мы не свернули меж двух высоких и пустых скал, каждый из которых венчали фигуры драконов. Прямо как королевский артефакт, на котором дают клятвы. Драконы были такими же изумрудно зелеными светящимися днем, и наверняка в темноте. Они повернули к нам головы, напоминая сторожа в детском корпусе академии. На миг сделалось не по себе, словно меня сканировали настоящие, живые глаза двух гигантов. Но мы пролетели их беспрепятственно, а впереди раскрылась центральная скала с огромным золотым замком на ней. Кажется, в украшении шпиля и башен присутствовали все имеющиеся цвета и все возможные драгоценные камни будто каждый из драконьих представителей приносил частичку своих сокровищ. Наверное, так оно и было. Здесь царил некий особый дух пышности и одновременно общности. Чувствовалось, что это не жилой дворец, а этакое место для совместных сборов. Тот самый собор. Нариш приземлился на одну из площадок, похожей на его собственную, только намного просторнее. Видимо, она была специально оборудована для торжественных приемов. Обернувшись, Нариш уединился за высокой, инкрустированной драгоценностями ширмой. «Спасибо, Лис», — произнёс, и у меня из рук исчез пакет. Пока мой спутник одевался, я обнаружила большое напольное зеркало в такой же пышной раме и привела себя в порядок. Впрочем, благодаря заклинаниям, волосы не растрепались и косметика не потекла на життяра сидела именно так как лина ее крепила но все равно хотелось предстать перед драконами в лучшем виде а потом вышел он красавец с распущенными светящимися волосами в белоснежном камзоле с темно серебряными нитями узоров высокие белые сапоги поверх узких темных брюк ткань натягивалась на плечах позволяя угадать все объемы боги я хотела Хотела идти с ним под венец, прямо сейчас, в этих одеждах. И пусть все узнают и благословят нас. Если бы он спросил, я согласилась бы, не раздумывая. Наверное, именно это и кричали мои глаза. Но он лишь протянул мне руку. «Готова, Лис? шепнул. Я кивнула. Не уверена, что действительно смогла бы подготовиться, но отступать было некуда.